Глава 16. Книжный дед. Он все-таки наступил в какашку. По правилам, книги контролировались преподавателями и запрещалось выдавать их на дом или оставлять без присмотра. Дело даже не в стоимости, деньги у академии были, учебник переписывался вручную, и в случае чего заказчик очень долго ждал, пока сделают копию. Студентам приходилось жить в библиотеке, чтобы готовиться к занятиям, делать конспекты и делиться ими с однокурсниками. Некоторые группы договаривались о поочередном конспектировании и переписывали информацию уже в общежитии. Самое смешное, что скоро наступит новая эра в издательстве, а его пытаются вытурить за такой пустяк состоялось быстрое совещание с участием его декана ингецса и преподавателя разрешившего марку носить книгу также присутствовали и другие преподаватели из целительского крыла лица у всех были слегка раздраженные видимо ингец часто выкидывал подобные финтели. марка как провинившегося мальчика оставили стоять у двери пока большие папки решали его судьбу выслушали длинный монолог старика ингетса Марк видел по лицам, что многим это неинтересно, и они ждут не дождутся, пока собрание закончится, чтобы заняться действительно важными делами. Это был звездный час, обделенного вниманием маленького человека. Даже на секунду стало жалко деда. Марк-то воспринял все за чистую монету, но времена старых порядков и палочной дисциплины потихоньку смягчались. Ингетс был тем оставшимся сателлитом консерватизма, что ратовал за традиции, которые никому вообще не упали. Закончив, он со светящимися от возбуждения глазами и довольным выражением лица сел, предоставив остальным право высказаться. Приговор объявляли последовательно, смягчая эффект. Не для Марка, для Ингетса. Постепенно краска уходила с его лица, и он разродился тирадой, что его мнение тут никто не ценит, и что он не сегодня-завтра уволится в таком случае. Всех попросили выйти. Деда остался успокаивать глава факультета целителей. Марк видел, как Фатачи подсел рядом с Ингицем, перетащив свой огромный стул и что-то тихо босил над духом собеседника. Марку дали нагоняй, чтобы он больше на занятиях не занимался другими предметами. Изобретили ношение учебников не иначе, как по поручению преподавателя. В общем, легко отделался, но проблема-то никуда не исчезла. Старик ему и дальше будет отравлять жизнь, если ничего не изменить. Марк увидел маленькую фигурку секретаря Анны Кросс и подошел к ней, когда она что-то рассказывала студенту-старшекурснику. Через минуту тот отошел, и Марк рассказал ей об итогах собрания. Так и внула и ответила. «Да, так часто заканчивается». И потом, немного подумав, добавила. «Если бы мы всех исключали по требованию Ингеса, то студентов бы в целительском крыле уже не осталось». Немного саркастически улыбнулась девушка. «А что с ним не так?» — поинтересовался Марк. «Не может же такого быть, что он злой сам по себе. Есть веская причина для такой ненависти к студентам». Анна Кросс стрельнула на него глазами снизу вверх и сказала идти за ней. Как верный страж, он почтенно шел сбоку и замедлял свой шаг, чтобы приноровиться к маленьким ножкам секретаря. «Мне надо на занятия, и пока идем, расскажу тебе кое-что», сказала она, посмотрев на свои ногти. У Ингитса особая любовь к книгам. Раньше у нас было много учебников его авторства, но характер у него, мягко скажем, не сахар. Да, это Марк уже на себе почувствовал. «Он очень требовательный преподаватель», И лично я благодарна ему за то, что он буквально вдолбил в меня знания. Если бы не он, я бы так и не поняла, что такое настоящая учеба, настоящее упорство и желание стать лучшей. Они дошли до лестничного пролета и медленно поднимались наверх. Все видят только то, что он привередливый. Но ведь задача преподавателя не понравиться студентам, а научить их. Отсутствие взаимопонимания привело к тому, что его учебники стали портить вырывали страницы, поджигали, портили текст чернилами. Он собственноручно делал копии каждый год, но их постоянно браковали из-за того, что некоторые богатые идиоты...» Она особо горячо выделила это слово. Не уважали его труд и мстили в отместку за плохие оценки. Они снова шли по коридору с развешенными портретами. Это была невидимая война, в которой победила старость. Его зрение испортилось в бесконечном труде, поэтому все оставшиеся экземпляры он раздает только на занятиях и не разрешает использовать в библиотеке». «А ведь и правда», — подумал Марк. «Лекции Ингица были обязательными в плане записи. У них в группе все конспектировали материал, иначе потом приходилось искать по всему кампусу». «Так проблема именно в создании книжных дубликатов?» — спросил Марк. «Проблема комплексная, но, думаю, если ты сможешь помочь в вопросе с учебниками, то он сменит гнев на милость». Марк даже просиял от такой мысли. «Да легко! У него в Абисе стоял книгопечатный станок, готовый к работе». Поблагодарив Анну, он, чуть ли не припрыгивая, помчался прочь под удивленный взгляд секретаря. В общежитии Марк обрадовал ребят, что остается с ними, и заодно кое о чем попросил. «То есть ты хочешь, чтобы мы помогли тебе переписать учебник Ингитса?» спросил его Пабло после всех радостей со студенческим воскрешением. «Да, я же объяснил, у меня в Абисе есть устройство, что позволяет копировать книги». Пабло все еще продолжал на него подозрительно смотреть. Арханг чесал голову, но голос подал приглашенный в их комнату Йохим. Марк таки смог его уломать, по чуть-чуть социализироваться. «У меня есть записи до половины книги». Я иногда оставался после занятий и спрашивал у него разрешения переписать. Все удивленно на него уставились. «Что?» — набычился коротышка с чубом. «Он нормальный человек, когда показываешь, что заинтересован в его предмете». Марку достался уничтожающий взгляд. «Хм, это облегчает задачу. К лучше подходить с готовым распечатанным экземпляром». Старик просто не поймет, что от него хотят, да и после случившегося пошлет куда подальше. Все согласились. Да, старик тот еще вредина. Тогда каждый возьмет на себя часть глав. Дадим нашему малышу, что он хочет!» Хохотнул Пабло. Ханк молча кивнул и развалился на кровати. А Йохим скомкано попрощался и убежал восстанавливать свой душевный покой от чрезмерного взаимодействия с другими людьми. Чем-то Марк на него был похож. Неужели в том мире он так себя вел, как нелюдимый социопат? Ужас! Впрочем, он и сейчас был бы рад от всего отгородиться, но уже в меру. В человеческом общении была некоторая прелесть, правда, лишь с избранными людьми, которых не хочется придушить, только они открыли рот. Примерно за неделю они вчетвером быстро справились, оставаясь после занятий, если теория исцеления была последней, и под подозрительные взгляды Ингитса переписывали его учебник. Странно, но Марк не услышал от ребят какое-то недовольство или нежелание помогать. Все без возражений согласились впрячься и потратить свое личное время. Он оценил этот жест дружбы. Когда книга была готова, Марк отправил записи Корусу срочным гонцом. Стоило это немало, но теперь он мог себе позволить сказать, что деньги не проблема. Ожидая ответа, Марк продолжал ходить на занятия и править уже свой учебник. Через две недели пришло сразу два письма. Корус известил его, что они приступили к печати 20 экземпляров и что на это уйдет где-то месяц. Пришлось даже нанять нескольких грамотных голюдей, что будут его сменять в типографии, иначе этот заказ отнимал бы чрезвычайно много времени. Также Кор сообщил, что презентация книжки о жизни королевской семьи прошла на ура. Весь тираж довольно быстро раскупили. Всем хотелось почитать, как живет монарх. Эти сведения с разрешения его величества им предоставил Гарсонарика. Сам он не часто бывал при дворе, но его родственники там завсегдатаи. Во втором послании Бифальт извещал его, что они сотта через посредников приступили к массовой скупке посохов из Акапури. Якобы это все делают наемники из тавиры для нужд войны. Дела шли неплохо, и когда распространится слух о новой технике в боевой магии, то случится очередной экономический переполох. Сколько он уже таких устроил? Бедный рилган. Но теперь это затронет еще и остальные страны. Так всегда, все, что касается военки, тут же перенимается повсеместно. Потребность в безопасности и в защите — одна из самых больших в пирамиде Маслоу, вторая после физиологии. Месяц пролетел довольно быстро. Марк не обращал внимания на придирки Ингитса, смог улучшить свою репутацию среди бойцов первой группы и делал небольшие успехи в исследовании феномена магии и маны. К третьему курсу они должны будут закончить магию шаблонов и перейти к нешаблонным видам заклинаний. К тому моменту он надеялся взять средний уровень, и данное ответвление станет ему доступно. Потому что из-за низкой, по меркам Академии, базы Марк не мог творить требуемые заклинания. Неприятно, конечно, но он видел в этом и свои плюсы. К примеру, он успеет так освоиться со своим низшим уровнем, что все шаблоны у него будут уже на подкорке, и в случае чего не надо будет ломать голову, придумывая велосипед. Потом же он начнет скрещивать эти заготовки друг с другом и даже с нешаблонной магией. Очень похоже на оркестрирование в программировании. Еще он не расстраивался по этому поводу, потому что практически во всех драках, войнах и стычках по большей части использовали простые заклинания. Чрезмерное количество маны не панацея. Шанс встретить сильного противника был, но что-то в районе 1 к 10. Это нужно, чтобы соперник владел и большим количеством маны и умел ей правильно пользоваться, что вместе встречалось крайне редко. Под конец осени Марку пришел груз с учебниками. Корусу еще дополнительно пришлось нанять художников для копирования иллюстраций Ингица. и те отлично справились. Сшитые в свежий переплет аккуратные листы бумаги пахли так, как может пахнуть недавно напечатанная книга. Непередаваемый спектр древесно-бумажного оргазма. Оставшись после занятий, Марк попросил внимания у хмурого старика. Впервые, находясь настолько близко к нему, Марк увидел его подслеповатые светло-голубые глаза. Время славно убрало с них насыщенность и краску. Можно вас на минутку? вежливо попросил его Марк. А, Горк, чего тебе? спросил его препод. Показалось или в этот раз он не был настроен слишком враждебно? Я хотел вам кое-что показать. Он достал из сумки свежеотпечатанный учебник и положил на кафедру. Это вам. Что там? Недоверчиво открыл двумя пальцами книгу ингец и увидел на первых листах свое авторство. Я этого не писал. Что за странный почерк? Откуда это у вас? Мы взяли на себя смелость переписать ваш труд и отпечатать». Ингец просмотрел еще несколько страниц, узнавая свой материал. Марку пришлось долго и нудно объяснять технологию книгопечатного станка. «Когда мы узнали, что ваши учебники кто-то постоянно портит и что из-за этого у вас неприятности, смягчил немного формулировку Марк, то подумали, что это несправедливо, когда знания не передаются из поколения в поколение» а здесь подсластил. Лежи, лежи, как никогда не лизал. Спектр эмоций Ингитса был разнообразным. С одной стороны, ему хотелось отругать нерадивого ученика, что лезет куда не нужно. Но с другой, он видел результат своей работы. Мало того, что ученики переписали учебник, так за это время они еще и для себя усвоили что-то. А не это ли цель любого уважающего себя педагога? Пока он решал, какой вердикт вынести, Марк махнул рукой Архангу, и его друг Фатачи зашел в кабинет с громоздкой сумкой. Оттуда они достали один за другим отпечатанные экземпляры. Глаза Ингитса полезли на лоб. «Это что? Это...» Чуть ли не держась за сердце, он быстро хватал одну копию за другой и сверял между собой. «Они одинаковые!» Марк впервые улыбнулся в присутствии этого человека. Сейчас Ингетс был больше похож на старого ребенка, которому вернули давно украденную игрушку. «Да, это все теперь ваше, и если надо, мы сделаем еще больше, только скажите», — заверил его Марк. Великан закончил выкладывать бумажный груз, и теперь кафедра была заставлена аккуратными стопками книг. «Я...» Прикусил губу ингец. «Спасибо». Больше он ничего не сказал, и тогда они с Архангом помогли ему перенести стопки учебников в преподавательскую подсобку, где тот раньше хранил свои копии. Кажется, помирились. Первый месяц зимы подступил незаметно. Снега еще не было. На три дня выпали выходные в связи с переаттестацией преподавателей. Громко сказано, но ее, как правило, все проходили без труда, а для студентов это было радостное время отдохновения. Целых три выходных! Целительской практики все еще не намечалось, однако Марк смог узнать, что она откроется в конце учебного года, когда им позволят пройти первое таинство. Всего их было четыре. Таинство, откровение, ступень, кто как называл. Первое от пациента, второе от учителя — Третье от самого себя и четвертое от мира инвестига. Последним на сегодняшнее время никто не владел. Оно открывало доступ к божественному исцелению, высшей ступени врачевания, отращивание конечностей, новых органов, существенное влияние на все системы организма. Это лишь малый спектр того, что доступно целителям четвертой ступени. Однако такие целители были только во время войны с сибуру По данным летописи, все 12 хавари обладали последним откровением и к тому же могли исцелять и себя, что уже шло вразрез всей науки. Это наталкивало Марка на мысли, что в нем есть некое сходство со слугами Альтенда. Может, он один из них? Хотелось бы, конечно, причислить себя к богоподобным сущностям, но почему тогда с ним до сих пор не связался так называемый хозяин? Это была шаткая почва для размышлений. Ситуация с сердцами еще подкидывала в топку рассуждений загадочный элемент. Ведь именно это частично позволило ему раскрыть секрет дистортов. Опосредованно, конечно, но все же. Таинственный убийца-попаданец тоже обладал даром дистортов. Марк в этом не сомневался. Опять же, если это попаданец ему прислал посылки, а не очередной спятивший купчишка. Омны создал попаданец. Больше некому. С ними по-прежнему все глухо. Обо всем этом Марк думал, пока они с Пабло и Архангом шли в местный квартал красных фонарей. Пабло уломал их посетить злачное место, чтобы не заплесневеть в девственности, как он выразился. Тухнуть в кампусе не хотелось, поэтому Марк легко согласился на эту затею. В прошлом мире он ни разу не посещал подобных мест, и сейчас шел туда больше из любопытства. Ну ладно, не только из-за него. Гормоны потихоньку давали о себе знать. «Мой дядя рассказывал про девушек-амбисов», — услышал краем уха Марк по привычке фильтруя бесконечный треп болтуна. «Что они так широко раскрывают свои рыбьи глазенки при оргазме, что у тебя сразу падает!» — загоготал Пабло. Марк представил себе эту картину, и да, приятного в ней мало. Он попросил аристократа сменить пластинку, так как это напоминало ему о погибшем городе и его сестре-шлюхе. После этого он переключился на другие расы, отказавшись переспать, разве что с великаншей. «Не в обиду, друг!» — похлопал он по плечу Хаанга. «Но что-то не хочется быть раздавленным. Я люблю, когда дама сверху, если ты понял, о чем я!» и ткнул Фатачи уже локтем. «А ты разве не девственник, Пабло?» Спросил Ханг. «Нет, что ты!» Как-то слишком рьяно стал переубеждать его Пабло. «Я в этом дока! Вот увидишь, дамы от меня без ума!» «Да, твой треп кого хочешь сведет с ума!» Хмыкнул великан. Собеседник ему не успел ответить, потому что все трое тут же отпрыгнули в стороны. Мимо них пробежала фигура незнакомого мага, и по ней ударила воздушная наковальня. Помогая себе пневмодвижением, мужик обернулся и накрыл их градом пуль. Ханк успел создать каменный щит и спрятать за ним растерявшегося Пабла. Марк уже стоял на крыше трехэтажного дома и перевел взгляд с убегающего на преследователей. Двое гнались поверху, а третий, сворачивая на повороте, с легкостью промчался мимо компании по стене, нарушая все законы физики. Марк решил пробежаться параллельно со всеми. Он второй раз в жизни видел работу Насука и не хотел пропустить столь интересное зрелище.